Если спросят по всем календарям у осени в начале оставят холода в деревьях рыжий цвет А ты сидишь с утра у зеркала в печали Ещё один сентябрь тебе прибавил лет Если кто-то спросит тебя годах, пусть ответит осень красотой в садах, а зимою спросят, пусть снега ответит. Ты в такую осень не грусти о лете, как осень и к лицу багряные наряды, тебе, поверь, идут твои не двадцать лет, Так что ж, рожденье день ты праздновать не рада? Не смотришь за окном оранжевый балет. Если кто-то спросит тебя, а когда? Тусь ответит: осень красотой в садах. А зимой спроси. Пусть снега ответит: ты в такую осень. Не грусти, а лети. А ты опять грустишь. Зима нас минует, зимой не расцветут ни трав, ни цветы. Пусть чья-нибудь весна меня к тебе ревнует. Во мне весна одна, и ей завёшся.